Затем, стараясь не шуметь, он снял ботинки. В такой предосторожности нужды не было, но тишина казалась ему залогом безопасности. Он вытянулся на постели, поудобнее устроив голову на жестком изголовье. На мгновение ему вспомнился каноник компанус, которого ужаснет этот конец — Хотя он первый приохотил его к чтению древних, чьи герои погибали подобным же образом, но эта ироническая мысль скользнула по поверхности сознания, не отвлекая Зинона от единственной его цели. Быстро, с сноровкой хирурга-цирюльника, всегда бывший предметом особенной его гордости, хотя другие не столь бесспорные лекарские таланты ценились не в пример выше, он, согнувшись вдвое, И слегка подтянув к себе колени, на внешней стороне левой ноги, в том месте, где обыкновенно отворяли кровь, разрезал берцовую вену. Потом, стремительно выпрямившись и снова откинувшись на подушку, торопясь предупредить возможный обморок, он ощупал и рассек лучевую артерию на запястье. Он едва ощутил короткую поверхностную боль от пореза кровь брызнула фонтаном жидкость как всегда словно заторопилась вырваться из темных лабиринтов где она кружит в заперти зенон свесил левую руку вниз чтобы облегчить ток струе победа все еще была неполной В камеру могут случайно войти, и тогда завтра утром окровавленного и сбинтованного его поволокут на костер. Но каждая прошедшая минута была выигрышем. Он бросил взгляд на одеяло, уже потемневшее от крови. Он понимал теперь, почему примитивное мышление отождествляет эту жидкость самой душою, ведь душа и кровь одновременно покидают тело. В древних заблуждениях содержалась простейшая истина. Он подумал, мысленно улыбнувшись, вот подходящий случай пополнить давние исследования систолы и диастолы сердца. Но отныне приобретенные познания стоят так же мало, как воспоминания о минувших событиях или о встреченных когда-то людях, еще Несколько мгновений он привязан к тончайшей ниточке собственной личности, но освобожденная от всякого груза, личность уже неотделима от естества. Он с усилием выпрямился, не потому, что в этом была необходимость, но чтобы доказать себе, что такое движение ему еще под силу. Ему часто Случалось вновь открывать закрытую им самим дверь, чтобы убедиться, что она не захлопнулась за ним навсегда, или оборачиваться вслед прохожему, с которым он только что расстался, чтобы опровергнуть бесповоротность ухода, доказывая таким образом самому себе свою куцую человеческую свободу, на этот раз необратимое свершилось». Сердце его гулко стучало. Все его тело было охвачено бурной и беспорядочной деятельностью, словно побежденная страна, где еще не все бойцы сложили оружие. Он почувствовал вдруг прилив нежности к своему телу, которое так хорошо служило ему и могло бы послужить еще, пожалуй, лет двадцать, а он разрушает его сейчас и не может объяснить ему, что этим избавляет от худших и более унизительных мук. Его томила жажда, но утолить ее он не мог. Как под давлением почти неподдающийся анализу лавины мыслей, ощущений, жестов, сменявших друг друга с молниеносной скоростью, разбухли, Три четверти часа, что протекли со времени возвращения его в камеру, так растянулись вдруг, уподобившись расстоянию между сферами, несколько локтей, отделявшие кровать от стола, оловянный кубок маячил уже в каком-то ином мире. Скоро эта жажда утихнет. Он умирал. Как умирают на поле боя раненые которые просят пить, и которых наравне с ним самим обнимало его холодное сострадание. Кровь из берцовой вены била теперь толчками. С великим трудом, словно поднимая непосильную тяжесть, он передвинул ногу так, чтобы она свешивалась с кровати. Он поранил олезвие правую руку, все еще сжимавшую бритву, но не почувствовал пореза. Пальцы его, блуждали по груди, пытаясь расстегнуть воротник Камзола. Он тщетно старался остановить это бесполезное движение, но судорожная тревога была добрым знаком. Его пробрал вдруг ледяной озноб, как перед рвотой. Это тоже хорошо. Среди гула колоколов, грохота грома и криков, слетающихся в гнезда птиц, всех этих звуков, распиравших изнутри его барабанные перепонки. Он уловил, донесшийся извне, драгоценный звук капели. Пропитанное кровью одеяло больше не вбирало жидкость, и она сочилась на плиты пола. Он пытался подсчитать, какое нужно время, чтобы черная лужица растеклась по ту сторону порога, преодолев надежный барьер свернутой жгутом рубахи, но это уже не имело значения. Он спасен. Даже если на беду Герман Мор откроет сейчас эту дверь с замками, которой приходится долго возиться, пока он придет в себя от удивления и испуга, пока помчится по длинному коридору, призывая на помощь, Побег успеет совершиться. Завтра сожжению будет предано лишь мертвое тело. Могучий гул уходящей жизни все еще продолжался. Ему помыслился фонтан вэйюбе журчание бьющего из земли ключа в Оклюзе, в Провансе, река между Эстерсундом и Фрёсчоу, хотя вспоминать их название ему не пришлось. Он часто и шумно глотал воздух, но дыхание было поверхностным, воздух не проникал в грудь. Кто-то, кто был не вполне тождествен ему самому, поместившись слева позади него, равнодушно наблюдал судороги этой агонии. Так дышит, достигнув цели, обессиленный бегун. Стало темно, но он не знал, где эта тьма, внутри него самого или в комнате. Мраком оделось все. Но и во мраке происходило движение. Одни сумерки сменялись другими, бездна другой бездной, темная толще другой темной толщей. Однако эта тьма, не похожая на ту, какую видишь глазами, искрилась разноцветьем, порожденным, так сказать, самим отсутствием цвета. Чернота становилась мертвенно-зеленой, потом оборачивалась чистой белизной, бледная белизна переходила в багряное золото, хотя при этом первородная чернота не исчезала. Так свет звезд и северной зари мерцает в ночи, все равно остающийся непроглядной.